Только месяц назад, Эльф с Брюсом неслись по платформе станции метро Ричмонд. Сердце колотилось, ноги ныли, дыхание прерывалось. Под фонарями, окутанными туманными нимбами, Иисус спасёт, обещал плакат на стене. В сумерки пополнились запахом печёных каштанов, приготовленных на жаровне из железной нефтяной бочки. Оркестр армии спасения играл ночную порой устав своих, сидели пастухи. Дэлена ноги Брюс первым добежал до поезда и запрыгнул в последний вагон. "Осторожно, двери закрываются", выкрикнул дежурный по станции. "Осторожно, двери закрываются". Эльф было решила, что уже не успеет, но в последний момент Брюс втянул её в вагон, и они, задыхаясь и хохоча, повалились на сиденье. "Я думала, ты меня бросишь", сказала Эльф. "Смеёшься, что ли?" Брюс поцеловал её в лоб. "Мне моя карьера дорога". Эльф пристроила голову на брюсову грудь, так чтобы услышать биение сердца. Вдохнула запах замшевой куртки и призрачный аромат лосьона для бритья. Мозолистые пальцы Брюса погладили её по щетице. Привет, подруга, прошептал он, и по нервам Эльф пробежал электрический разряд. Бз. -з -з. Полироидный взгляд. Фотография на память мелькнула в голове строчка. Эльф подумала, что даже если доживет до ста, никогда не будет так рада жизни, как сейчас. Никогда. Эльф стоит на той же платформе Ричмонда, вдоль которой они с Брюсом мчались три месяца назад. Сегодня спешить некуда. Поезда на ветке Дик-стрит-лайн задерживаются, ввиду помещенных путях на станции Хаммерсмит. Стандартное насказание администрации Лондонского метро для очередного самоубийства. Воскресный вечер сгущается в лондонских садах, сочится сквозь щели и темнит углы. В западном Лондоне сегодня ни сухого, ни теплого места плакат, обещающий Иисус спасет, замызган и наполовину отодран. У эльфа катастрофически мало времени, как следует подготовиться к сольному концерту. Публика в кузенах увидит, как эльф Холлоуи исполняет плохо отрепетированная песня и решит, что не только Блюз Флетчер ее покинул, но и все очарование музыки вместе с ним. Им наверняка уже известно, что среди фолк-исполнителей я мисс Хевишем. Эльф глядит в темное окно закрытого кафе, обратно пярится ее отражение. Среди сестер Хэллоуэй эльф дурнушка, эмоджин милашка, типичная благонравная христианка, то, что Бэя красавица, было ясно с самого ее рождения, и этого не оспаривает никто из родственников. И все соглашаются, что Эльф внешностью пошла в отца. То есть выглядит как дебелая начальница районного отделения банка. Недавно в туалете какого-то клуба Эльф не нароком подслушала о чей-то разговор. Эльф Холлей, да она чистый гоблин. Эльфина мама всегда советовала: "У тебя замечательно волосы, детка, не забывай об этом". Волосы светлые, длинные. Брюс любил зарываться в них. Он восхищался её телом. но всегда по частям, никогда всем полностью. Он говорил: "Ты сегодня хорошо выглядишь". Ну да. А в остальное время я выгляжу как безродная дворняжка. Эльф всегда думала, что её талант фолк-исполнителя перевешивает внешность, не такую привлекательную, как у Джон Палс или у Ванды Вертье. Надеила, что талант превратит гадкого утёнка в прекрасного лебедя. Ухаживания Брюса заставили поверить, что именно это и происходит. Но вот теперь, когда они расстались, смотрю на себя и думаю, какая я невзрачная. Её отражение спрашивает: "А вдруг ты просто много о себя воображаешь?" А она сама-то еле ничего особенного. Одинокий голубь прыгает по шпалам. Жадная крыса не обращает на него внимания. Блест турникетов есть телефонная будка. Может, позвонить Энди, в кузена и сослаться на Лэлингит? На воскресный вечерний концерт замену найти нетрудно, в клубе наверняка будет Сэнди Дэнни, Дэйви Грэм или Рой Харпер. Многие из завсегдатаев уже выпустили альбомы, настоящие, долгоиграющие, а не миньоны. Эльф лучше пойти домой, зараться в одеяло и... И что? Реветь на взрыд, пока не усну? Опять? Спустить отчисления с хита в андеверти, а потом, поджав хвост, вернуться к родителям? Без денег, без работы и без контракта со студией. Если сегодня я не выступлю в кузенах, то Брюс выиграл. Выиграют те, кто в меня не верит. Без Брюса она ничего. Дилетант, пустышка, Которое раз в жизни повезло с одной единственной песней. И мама уверится в собственной правоте. Если бы ты, как имя, заранее распланировала свое будущее, То давно бы обзавелась каким-нибудь Лоуренсом. Нет уж, нахрен оно мне надо, думает эльф. Клуб «Лэ Кусан» назван в честь французского фильма, но завсегдатые называют его просто «Кузены». Узенькая дверь под неприветной вывеской втиснута между итальянским рестораном на Грик-стрит и радиомастерской. Эльф спускается по крутой лестнице, скользит взглядом по афишам Берта Джейнша и Джона Ренбурна, апостола Фолк Возрождения, Марьва Голосов, табачного дыма и дури. Внизу стоит Нобби, когда-то он служил в фузелерском полку, а теперь собирает плату за вход и помогает подвыпившим посетителям выбраться на улицу. Добрый вечер, подруга. Зябко сегодня, говорит он. А, добрый вечер, Ноби, отвечает Эльфа изо всех сил сдерживая, чтобы не спросить, не появился ли Брюс. Может, если не спрашивать, он придёт попросить прощения? Эй, дай сохраниться. Может, он уже на сцене устанавливает аппаратуру. Винс замечают её и марш рукой из-за угловой стойки, где наливают кока-колу, чай и кофе. Отсутствие лицензии на продажу спиртного позволяет клубу не закрываться и проводить концерты до утра. В кузенах играют все мало-мальски известные фолк-исполнители. Почётные места на стенах клуба занимают фотографии, часть осталось ещё с тех времён, когда здесь находился Skiffle Club. Тони Лоноган, Withers, The Bluesman, Alexis Corner Юэн Маккол и Пегги Сигер. Донован, тычущий в надпись на своей гитаре «Эта машина убивает», Джоан Байс, слишком рано умерший Ричард Фаринья, Пол Саймон и Боб Дилан. Четыре года назад он исполнил свою новую песню «В дуновении ветра» на этой самой сцене под тележным колесом и рыболовными сетями, где сегодня эльф не ждет золотоволосый австралиец по имени Брюс Флетчер. Эльф окликает ее Сэнди Дэнни, одна из «Завсегдатайф-клуба». «Ты как? Я тут узнала про Брюса. Ох, сочувствую». Эльф притворяется, что с ней все в порядке. «Да это просто хрень, вот что это такое», — заявляет Сэнди. «Я видела его с новой пасси в кафешке музея Виктория и Альберта». Эльф не может ни вздохнуть, ни слова сказать. «А надо! А-а-а!» «Значит, на него не с абстрактными девушками покончено, а конкретно со мной». Сэнди зажимает рот рукой. «О, Господи, ты знала?» «Ну да, конечно, знала. Ух, слава Богу, я уж думала, что опять не к месту взболтнула. Так вот, они сидят за столиком, кормят друг друга пирожными, а я вся такая подхожу и говорю, милуйтесь, голубки. И только потом вижу, что он не с тобой. Ну и стою, как дура, не знаю, что делать». то самый Кафашкон пригласил меня на первое свидание. Вспоминай, Тельф. А Брюс так невозмутимо говорит: "Привет, Санди, это Ванесса. Она модель в таком-то агентстве. Будет мне это интересно". Ну я ей: "Привет". А она мне: "Очень приятно познакомиться". Как в пьесе "Ноар уа ле квард". Ванесса в январе на вечеринке у кого-то на Кромвель-роуд была одна Ванесса. Мы не кончатся. Да ну их, этих мужиков. Сочувственно вздыхает Сенди. Иногда так и хочется. Она машет рукой и увесисто задевает проходящего мимо. Ой, прости, Джон. Джон Мартин мотает взлохмаченной шевелюрой. Ничего страшного, Сенди. Удачно отыграть эльф. Идёт дальше. Хм, прошу прощения. Рядом с ними возникает Энди. Эльф, мне тут рассказали, хм, если ты отменишь выступление, никто не станет возмущаться. Ясное дело. Эльф смотрит ему за плечо, на выход из клуба и представляет себе будущее. Зависнут на пару недель у родителей, все лето проработать в машинаписном бюро, устроиться преподавателем музыки в школу для девочек, выйти замуж за учителя географии и вспоминать вот этот самый миг, когда ее исполнительская карьера растаяла, как песочный куличик под набежавшей волной. «Эльф, что с тобой?» — встревожно спрашивает Сэнди. ленте больше волнует другое. Себя сейчас сташнит? Эльф подкручивает колок, натягивает четвёртую струну в сумраке темнеют пятна лиц с белыми точками на месте глаз. Тусклые умбры тлеют оганьки сигарет. В кузенах самому курить не обязательно, можно просто дышать. Эльф нервничает. Она давно не выступала в одиночку. Всё-таки дуэт уже коллектив. А приношу извинения тем, кто пришёл послушать. Договорил уже. Флетчера и Холлей. Э Брюса нет. В курле стоит ком, а потому что он сменил меня на более привлекательную модель, в буквальном смысле слова. Публика дружно ахнет, ползут в шепотки. Эльф подавляет смешок. А наш дуэт, скажи погромче, распался. Дзынь. Звенит кассовый аппарат. Зрители разочарованно переглядываются. Видна об этом знали немногие, а теперь известно всем. "Её мужи хуже, а не нам", выкрикивает сэндия Денни. Чтобы не разрыдаться, эльф начинает Ясень, дуб и тёрн, песню, которую обычно открывают выступления. Впервые эльф спела её в Кингстонстам Фолс клубе, на старой голландской барже, пришвартованной к причалу в Кингстоне. Сейчас голос ломки пронзительный, не достигает пару верхних до. Упрощённый, безбрυσсовый вариант исполнения не то, чтобы плохо, но не вдохновляет. Эльф берёт первые аккорды короля Трафальгара, своей лучшей песни с альбома Постушеет повсюх. Но после третьего такта вступления передумывает. Безбрυσсовый гитар будет звучать скупо и скудно. М, что же сыграть? позас ожигивается. Тогда эльф снова начинает Короля Атрофальгара. Модуляции с соль минорой через ми мажорный септакорд выходит гигризноватый. Заметно только хорошему гитаристу. Однако звук получается куцый. Но зрители вежливо аплодируют. Следующий номер песня Одинока из антологии Ломкса. Здесь у Брюса замечательная партия банджо. Ей сейчас не хватает. Как не хватает и его верхней октавы. На «Прощай, прощай». Эта песня звучит в десятках фулл-клубов по всей Англии, и повсюду ее исполняют гораздо лучше, чем эльф сейчас. Тут она соображает, что по-прежнему ведет свою партию в дуэте Флетчера и Холлэй. Только без Флетчера. И что теперь? Спеть что-нибудь новенькое? Из четырех новых композиций для альбома Флетчера и Холлэй две лирические песни посвящены Брюсу, Третья блюзовая ода Соха для фортепиано пока ещё незаменна. А четвёртая баллада о ревности под названием Всегда не хватает. На лирических песнях я не удержаться от слёз. Лучше исполнить Где цветёт дошестой вереск. Вот только она забывает поменять слова для женского исполнения. Поэтому вместо я найду себе другого звучит я найду себе другую. Эльф представляет, как Брюс раздевает Ванес. пока я, дура, пою старые заезженные песни. И внезапно замечает, что перестала играть. В зале раздаются перешептывания и покашливания. Наверное, думает, что я забыла слова, или, может, у нее нервный срыв. На что у эльфа заготовлен ответ. Хороший вопрос. Она понимает, что выронила медиатор. По напудренному лицу струится пот. Вот так умирает карьера. Прекращай выступления, уходи со сцены с достоинством, пока оно у тебя осталось. Эльф опускает гитару, с первого ряда кто-то подаётся вперёд. Свет рампы озаряет паренька, ровесника эльф, авал, по-женские меловидного лица, чёрные волосы до плеч, пухлые губы, умный взгляд. В пальцах зажат её счастливый медиатор. Эльф берёт его из протянутой руки. Мм, только что она хотела уйти. А теперь нет. Слева от подовшю медиатор сидит парень полуше в лиловом пиджаке. Чуть слышно, но чётко, как суфлёр, он произносит: "Если ты меня потянешь, я недолго протоскую". Эльф обращается к зрителям: "С вашего позволения, я поменяю следующие строчки". Она рассеянно перебирает струны. Но чтобы отразить всю прелесть моей так называемой личной жизни, Она берёт нужный аккорд и поёт. Если ты меня полюдишь, то не вынесешь позора. И продолжает с утрированным австралийским акцентом. Потому что я Брюс Флетчер, я всех дерю что без разбора. Зал взрывается ликующим хохотом. Эльф заканчивает песню, больше не меняя слов. И в награду получает бурные аплодисменты. Ну, чем чёрт не шутит. Она подходит к фортепиано. На пробу я исполню три новые песни. Это не совсем фолк, но, хмм, Сыгра Эльф, выкрикивает Джон Мартин. Будто с головой нырнув в самую гущу жгучей крапивы, Эльф начинает вступление к Всегда не хватает. И посреди проигрыша переходит на Ты не знаешь, что такое любовь. Так сделала Нина Симон на концерте в районе Скотс. Сплетая мелодии, одна песня в середине другой. Обе словно бы перекликаются. Эльф возвращается к всегда не хватает, завершая музыкальную фразу пронзительным фа-диезем. На неё волной обрушиваются аплодисменты. В проходе самозабвенно хлопает в ладоши Алл Стюарт. Эльф берёт гитару и исполняет Полироидный взгляд, и я смотрю, как ты спишь. Потом без инструментального сопровождения поёт Уили и Зуинспер. Песни ее научила Энн Брикс. Она держит ладонь чашечкой около уха, как Юэн Маккол. Произносит слова короля повелительно, слова его беременной дочери дерзко, а слова Уилля хладнокровно. Так хорошо она не пела никогда в жизни. — Ну, у нас осталось время еще на одну вещь, — говорит она, садясь к микрофону. — Придет спеть эльф, иначе Энди тебя не выпустит, — кричит из зала Берджиндж. — Куда идешь? Ветер дует, альбатрос на шее, но эльф живет его щедротами. Что ж, я исполню для вас свой знаменитый американский хит. Четвертая струна опять ослабла. Знаменитый американский хит «Ван де Вертью». Само собой, зрители смеются. Эльф исполнял эту песню задолго до того, как встретила Брюса, который решил, что в ней надо подправить концовку, чтобы создать плавный переход к его балладе про Неда Келли. Эльф закрывает глаза, касается гитарных струн, вздыхает. После продолжительных аплодисментов, десятка объятий и высказываний на тему "Без него гораздо лучше", и похвал новому материалу, Эльф наконец-то попадает в челан, который служит Энди кабинетом. К его удивлению, кроме Энди, туда втиснулись ещё четверо. Двоих Эльф узнаёт Симпатичный парень, который подал ей медиатор, и его сухопарый сосед, который подсказал ей слова, где цветет душистый вереск. У третьего копна каштановых волос, эффектные усы, как у щеголя эпохи регенства, насмешливые глаза под тяжелыми веками и, в общем, плутовской вид. Четвертый тот, что опирается на картотечный шкаф постарше остальных. Костлявое лицо, лоб с залысинами, очки с дымчатыми стёклами и костюм цвета берлинской лазури с закатными алыми пуговицами. Его окружает ореол уверенности в себе. А вот и героиня вечера, объявляет Энзе. Классный новый материал. Желающих его записать будет хоть отбавляй. А и Б из ряда взглупили. Очень рада, что тебе понравилось, говорит Эльф. Извини, я не знала, что у вас тут встреча. Я загляну попозже. Это не встреча, а сходка заговорщиков, говорит Энди. Познакомься, это Левон Фрэнклинд, мой давний поддельный тип в дымчатых очках, прижимает руку к груди. Прекрасное выступление, честное слово, американец, думает Эльф, а новый материал улёт. Благодарю вас, наверное, голубой, думает Эльф и поворачивается к невысокому брюнету. И спасибо за медиатор. Всегда, пожалуйста. Меня зовут Дин Мос. Ты здорово сыграла. На сцене держишься просто класс. А пауза, когда все решили, что ты забыл слова, чистая драма. Вообще-то это была не драма, признаёт Сельф. Дин Мос кивает, будто теперь к нему всё понятно. Эльф смутно знакомо его лицо. Слушай, я тебя откуда-то знаю. Год назад мы пересекались на прослушивании в телестудии Темза ТВ. Я был в броненосце Потёмкин, а ты исполняла фулк. Ой, правда. В итоге выбрали какого-то ребёнка-черевовещателя с куклой Додо. Вспоминай, Эльф. Прости, не признала. Да ладно, про такое хочется поскорее забыть. А ещё я работала в кофейне Этна на Дарбли-стрит. Ты туда часто заходила. Только я торчал за стойкой с кофеварками. Меня было не заметить. А вот я и не заметила. Тебе надо было подойти и сказать: "Эй, мы с тобой встречались в стиле студии". Я потеснился, отвечая Дин. Какое честное признание, растерянно говорит Эльф. А я, Грив, заявляет встрёпанный усатый тип. Барабанщик. Больше всего мне понравился полироидный взгляд. Он явно с севера Англии. А вот это Он кивает на высокого, тощего, рыжего парня. Джаспер де Зуд. Между прочим, имя настоящее, хотя и не верится. Будто повинуясь безмолвному приказу, Джаспер пожимает эльф руку. Впервые встречаю человека по имени эльф. У него очень аристократический выговор. Эль от Элизабет, а Эф от Франсис. Меня так прозвала младшая сестренка Беа. И так прилипла. Тебе подходит. Герой Джаспер. У тебя совершенно эльфийский голос. Я росто слушал твой Ясень, дуб и тёрн. А в Короле Трафальгара, ну замечательно, э, он задумчиво крутит пальцем. Э, психоакустика. Есть такое слово? Наверное, отвечает эльф и неосторожно добавляет. Если оно есть, то хорошо рифмуется со словом кустики. Джаспер косится на неё. Ну да, пустики, прутики и кустики. Ага, среди нас есть ещё один стихотворец. Думает Эльф. Алион снимает очки. Эльф, э, у нас есть предложение. Что ж, раз вы с Эндией такие друзья, я готова его выслушать. А я, пожалуй, пойду, говорит Эндя, вручая ей конверт. Хм, твой гонорар. Как за дуэт? Ты его отработала. Он выходит, и Ливон Фрэнклинд закрывает за ним дверь. Во-первых, позволь я вкратце объясню предысторию. э, так сказать, контекст. Я музыкальный менеджер. Вырос в Торонто, а потом отправился в Нью-Йорк, чтобы стать фолк-звездой. Мои свитера и водолазки были безупречны, но всё остальное подкачало. Поэтому я решил освоить нью-йоркскую музыкальную кухню. Сперва в музыкательстве, потом у агента, который работал с целой плеядой звёзд британского вторжения. 4 года назад я приехал в Лондон устраивать гастроли американских исполнителей. Да так здесь и застрял. Поработал в студии у Микки Мауста, потом переключился на поиск и продвижение новых исполнителей. А теперь вот решил попробовать свои силы в менеджменте. Можно сказать, всесторонняя развитая личность. Ну, про меня много что говорят, я никогда не принимаю это близко к сердцу. Э, покорим. А то, говорит Эльф. Левон раздаёт всем ротминс. В конце прошлого года я ужинала в компании двоих джентльменов: Фредди Дюка и Хауи Стокера. У Фредди фирма по организации гастролей. Его контора на Денмарк-стрит. Они работают по старинке, но приветствуют новые идеи. Хауи американский инвестор, который недавно стал владельцем небольшого рекламного агентства Van Dyke Talent в Нью-Йорке. Фредди Хауи решили объединить усилия и создать единое трансатлантическое агентство по организации гастролей британских исполнителей в США и американских исполнителей в Британии. Ну сложно устраивать зарубежные гастроли, не зная местной специфики. У музыкальных профсоюзов такие, хмм, запутанные требования, что проще сразу удавиться. Короче говоря, Фредди Хауи предложили мне вот такую штуку. Я нахожу группу талантливых исполнителей, они с моей помощью делают демок, заключают контракт со студией звукозаписи, а потом агентство Дюка Стокера организует им гастроли и превращает их в знаменитости. Мне предоставят помещение на Денмарк-стрит, а во всём остальном у меня будет творческая свобода. Агентство Дюка Стокера вложит начальный капитал и обеспечит меня годовым жалованием. В обмен на сравнительно скромную долю будущих прибылей В общем, нам еще десерт не принесли, а мы уже ударили по рукам. Так появилось на свет агентство «Лунный кит». Но новых лейблов развелось, как грибов после дождя, — говорит эльф. Да, и, как правило, все они однодневки, — Левун затягивается сигаретой. Они заключают контракт с первыми попавшимися пижонами, с Карноби-Стрит, тратят все деньги на оплату студийного времени, не продвигают материал на радио и через год банкротятся. Не, по-моему, подбор группы — это тонкая работа, никаких прослушиваний и постоянной репетиции, прежде чем дело дойдет до концертов. Наша группа должна быть безупречна с самого начала. А самое главное, я намерен по справедливости — делить плюшки с исполнителями, а не урвать с лаком и кус, а потом утверждать, что его и вовсе не было. Хмм, необычный подход. Кивоятельф. А что за группа? Группа это мы, говорит Грив. Один басист Джаспер, соло-гитарист, а я барабанщик. Эти двое ещё поют и сочиняют. А только нам не хватает клавишника, говорит Джаспер. Мне предлагают работу. Соображает Эльф. Клавишника, который пишет песни объясняет Ливон. Обычные группы трудодобно скребут приличный материал для одного альбома. А вот если Дин, Джаспер и ещё кто-нибудь сочинит по 3-4 песни, то у нас наберётся сразу на долгой играющей пластинку. Э, среди твоих знакомых такие есть? спрашивает Дин. С правильной психоакустикой, добавляет Ливон. Э, из тех, кто и на синтезаторе слабает, и на фортепиано, а верные аккорд возьмёт. По-моему, меня приглашают в бродячий цирк, говорит эльф. На всякий случай уточню, вы ведь с ней фолк-группа? Ну, совершенно верно, говорит лев. За дух фолка в группе будешь отвечать ты. Дин больше склонен к блюзу, Гриф у нас из джаза. А Джаспер? Все смотрят на Джаспера. А он виртуоз-гитарист, заявляет Дин. Потому что это чистая правда, а не потому, что я снимаю у него комнату. Гриф Локтин тычет Дин в бок. Э, между прочим, обычные жильцы платят хозяину деньги, а не берут у него взаймы. А эльф, говорит Ливон. Я уже представляю, как великолепно вы будете звучать. Устройте джем-сейшн. В баре на Хэм-ярде есть помещение для репетиций. Давайте попробуем, а? Ну, если тебе наш цирк не понравится, то силы удерживать не станем, говорит Дин. Кужина будешь дома. Эльф затягивается сигаретой. А название у вас есть приблизительное. Мы попробовали. Есть выход, начинает левон. Но это не окончательно, заверяет Дин. А вот и хорошо. Значит, вы не фол группа, а какая же тогда? Э, повление периливчтая, сороче любопытная, э, подземельная, потайная, говорит Джаспер. Он в детстве энциклопедический словарь проглотил, поясняет Дин. Эльф пытается зайти с другой стороны. А какого звучания вы хотите добиться? Трое отвечают хором. Нашего